Глава 17. Драконы-собственники. Я теперь не только как читатель всяких книжек и зритель киношек могу утверждать. Марикой я такой собственницей не была. Разве что тють-тють. Но ну, теперь во мне от дракона не только пара тонн ценной чешуи, зубы, когти и хвост, еще и множество привычек и того внутреннего, что не позволяет рыцарей к своим сокровищам допускать. И принцесс, будем честными. И всяких непонятных горожан к тому, что я считаю своим, почти целый месяц. В момент, когда я огнем и возмездием снижаюсь над городком, осознаю это. Колдун мой. Все, что я из пещеры унесла, это все мое. И золото, и меч с лютней, и всякие припасы. Но главное — мой человек. Да как они вообще посмели у дракона его человека забирать и на какой-то там помост ставить в неудобной позе? Только я могу так с ним поступать. Хрязь! Из крепкой каменной стены, широкой в несколько метров, благодаря точности моего хвостового удара, слетает какая-то фентифлюшка. Ну и парочка стражников. Бам! И я нечаянно врезаюсь в хлипкую башню и слегка ее рушу. Ух ты ж! Я знала, что я бронированная, но не думала, что настолько. Почти не ударилась. А-а-а! кричу, рычу, все спалить хочу». Огонь проходится по белым стенам, оставляя на них уродливые пятна копоти, сжигает несколько балок, что держит крытую галерею. А главное, вызывает дикий ужас у собравшейся на площади толпы, которые разбегаются в разные стороны. «Они, кстати, чего собрались? Смотреть, как моего колдуна не просто обижают, а на потеху публики? Вот если меня до этого просто накрывало, то теперь натурально кроет. Реву так, что где-то стекла вылетают. Пускаю клубы дыма, и огонь всюду, куда дотягиваюсь. Мечу хвостом, крыльями, сношу лапами стражников. У меня нет задачи кого-то убить. Но я в бешенстве. Не знаю, что было бы, если бы они своими луками, стрелами, мечами, копьями принялись меня доставать всем скопом. Может, и опасно даже». Но, похоже, драконы не самые частые посетители городов. И от паники, вызванной появлением «страшного монстра», люди только бестолково мечутся и вопят. Я сталкиваюсь с помоста всех, кроме колдуна, и мотаю головой с рыком. «Забирайся, типа». А он, бледный, лохматый, с садинами на щеке, глаз заплыл, р но улыбается даже. И руки передо мной связаны и вытягивает. «Странно, ты колдун же, почему не смог развязать?» «Коготь свой выставляю, он у меня острый. Мы так как-то уже веревку перепиливали. И Армази быстренько кожаные наручники об этот коготь рвет, а потом ловко на меня вскакивает. И я с отвращением сжигаю помост, на котором обнаруживаются и сложенные дрова, и гильотина, и виселица. Это что, блин, за местный парк БДСМ-аттракционов, а? Взмах крыльями» а не лютнюю меч забрали. Ну, вообще. Мне не надо спрашивать. Сам рукой показывает, куда лететь. Какую дверь выбить лапой. Вместе с дверью вылетают и окна, и часть стены. И какое здание подпалить слегка, чтобы неповадно было прятать там драконье добро. Напоследок, рыкнув несколько раз, я, гордо задрав голову, улетаю прочь. Сначала на ночную полянку забрать оставшиеся вещи, А потом подальше от негостеприимного городка, куда драконьи глаза глядят. И только там, за семью холмами, возле густого серебристого леса, из незнакомых деревьев и игольчатых кустарников, останавливаюсь, наконец, и выдыхаю. На нервяк пробивает, если честно. Я впервые была такой агрессивной. Хоть в каком теле. В процессе это все по-другому ощущается, как, ну не знаю, как справедливость, что ли, А сейчас нагоняет отходняк. А если бы... Не буду думать. Сесно. Подр... Роб... Но. Требую от колдуна, потому что отвлечься надо. И грозно так на него смотрю. Он, кстати, поблагодарил. Не стал делать вид, что вообще мужик и сам бы справился. И нечего было его такого храброго спасать. Поблагодарил. И не мешал мне зло метаться, перелетая с места на место и собирая вещи и теперь не делает вид, что не понимает. Нормальный все-таки у меня колдун. Честно и в подробностях переводит. Дя. Нормальный и смущенный колдун. Меня, если честно, изнутри тоже в жар бросает, потому что если он смутился из-за того, что я думаю, кажется, огонь во мне не весь вышел. Может, лучше не слышать ничего? Я в Надаре не был никогда. Не оставляет мне выбора. И не слышал ничего о нем. Город на карте, да и только. А оказалось, у них много своих... странностей. В общем, не следовало колдуну туда соваться. Да еще и с мечом, и с лютней. Людей расспрашивать, голосом привлекать, к девкам приставать. До меня доходит, что это он зачитывает выдвинутые обвинения. Аж на попу сажусь от удивления. Магия. я Плохо. А ты быстро все схватываешь, Марик, гораздо быстрее, чем я. Усмехается и морщится. Видимо, ссадины на лице доставляют ему неприятные ощущения. Пока я им просто незнакомцем казался, все еще было неплохо. А как лютню достал, как они разглядели мой плащ, и знак внимательно. Кто-то выскользнул с постоял во двора городничим. И когда я допел и поднялся наверх в комнату. «В общем, вскоре пришли за мной». «Не спрашивай, Марика». «Не спрашивай». «Наверхс?» «Спрашиваю». «Хм». «И да, опять ему не по себе». «А я...» «Я вдруг решаю. Пусть уже говорит правду. Может, это, наконец, окончательно убедит меня, что между нами пропасть». Я же сама не хотела никаких симпатий ни со своей стороны, ни с его. Не хотела очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Пусть рассказывает все, чтобы мне прям по-живому, но осознать. Он колдун и мужик. И у него были, есть и будут девицы. А я дракон. И хоть считаю его своей собственностью, но не в этом смысле надо считать. На... «Верх-с!» — повторяю и бью раздраженным хвостом по земле. Одна девица особенно очарована была моим пением. Колдун перестает прятать глаза. Напротив, смотрится теперь в меня внимательно и напряжённо, глаза в глаза. И пригласила наверх в комнаты спеть ещё. «Вряд ли ты меня понимаешь, дракон. Я вовсе не знаю, как у вас это всё... всё в общем...» Но ты сам хотел подробности. Хотела, хотела колдун. И кажется, цели своей добилась. И теперь тоже могу смотреть в твои глаза спокойно. Я нервничала, наверное, только потому, что не понимала, кто ты мне, кто я тебе, что со мной. А теперь понимаю. Я дракон, а ты мой человек. До тех пор, пока тебя присваиваю на уровне драконьего сознания. Ты будешь для меня важен и ценен. И сны мне будут потому такие странные сниться. Все-таки дракон это магическое животное, с ним и не такое может происходить. А когда придет время, с легкостью отпущу тебя, приструнив это самое сознание. Потому что я не твоя женщина, а ты не мой мужчина. И если надо причину, то это причина. Мы с ней не. Начинает вдруг колдун торопливо но я прерываю его го тих требуя продолжения с самой равнодушной мордой. «Типа, хватит о ерунде, давай о важном». И он закрывает рот, и тоже надевает привычную маску равнодушия. Примчались и разъясняли мне до утра, что я неправ, появившись в их городе со своим колдовством» и что в их городе и талики магии не должно быть, что песни и веселье, представления — это удел распущенных и недалеких идиотов. Морщится как от боли, потому что разъясняли явно кулаками. Забрали лютню, меч. Ремень против колдовства на руки нацепили. Так-то они колдовство не допускают, но ремни и средства всякие имеют. На казнь отвели. Весь город собрался посмотреть — Похоже, без магии, песен и заезжих представлений у них только казни остаются. Казни по сему. Вот тут я реально так удивлена, что забываю про переживания свои. Как это возможно в колдовском мире, где магия, драконы, рыцари принцессы норма? И иногда случается, пожимает плечами колдун. Тясто. Интересуюсь. Второй раз в моей жизни. И судя по тому, что мелькает в его глазах, первый раз тоже был паршивый. «Ты спас мою жизнь, Марик. А то я не поняла. Теперь я твой должник. А то ты раньше не был. Как ты узнал, что мне помощь нужна?» «Рассказать ему про сон?» «Угу, конечно. Может, еще и про первый рассказать? Не стоит показывать Армазе, что я думаю о нем чаще, чем следует». «Лететь! Время!» «Типа ничего я не знала. Это он припозднился, а я — самый пунктуальный дракон на свете». «Ну да, мы торопимся», — бормочет мужчина с некоторой неуверенностью, как будто удивляется, что позабыл об этом. «И я, кстати, не зря сходил в город». «Ты издеваешься, колдун? Это теперь называется «не зря»?» «Я успел кое-что узнать». Торопится объяснить, верно считав выражение моей морды. Дальше нам два пути. Один безопасный, но очень долгий, а другой очень короткий. Но там есть небольшая проблема. Во-первых, это что-то мне напоминает. Во-вторых, как не закатить глаза, понимая, какой путь мы выберем.